В осенний лес Пришел рассвет Первые лучи солнца Коснулись верхушек деревьев И все сразу наполнилось Ярким цветом Зеленым От елок и сосен Золотым От желтых листьев Берез и осин Красным От рябин Было тихо Лишь слабо попискивали синички, пока не начался этот большой переполох. Первый истошно закричала Ука. «Бредут! Бредут прямо сюда! По волшебной тропинке! Медведь, заяц и бегемот с ведром!» «У бегемота самолет на животе!» «Что такое? Что случилось?» Со всех сторон заверещали проснувшиеся лесные обитатели. А какой-то крошечный с черными завитыми усиками вылез из подопавшего листа и важно заявил. «Какой еще бегемот с ведром и самолетом?» «Не смешите меня! Бегемоты у нас не водятся!» «Они в Африке живут!» Но ука не успокаивалась. Медведь скрипит, как старое колесо. Бегемот ведро надел себе на голову, а заяц напоролся на корягу, и у него появилась дырка со свистом. Ее громкие вопли разбудили самого. «Если это она?» Он слегка приоткрыл глаз. «С ума сойти!» — опять закричала Ука. «Они идут прямо на гиблое болото!» «О, если это она...» Сразу оба глаза раскрылись. Ему давно хотелось покушать чего-нибудь новенького. Он сладко потянулся и, встав на цыпочки, шагнул через овражки и прибрежные кусты прямо в лес». Изобразив там шум ветра, монстр раздвинул деревья, облизнулся. «Все правильно», — Ука сказала. По лесной тропинке топали игрушечные «Заяц», «Медведь» и «Пикемот». Для начала, если это он, решил поиграть с незваными гостями, как кошка играет с мышью. Когда они собрались отдохнуть, Он прикинулся деревом. Все трое расположились в его тени, не подозревая, что это не ветки их кладят, а лапы ужасного, если это она, и что над их головами глотает слюнки огромная пасть с десятью рядами острейших зубов. А когда они вышли к болоту, монстр притворился островком, Среди воды Перебравшись на этот островок Игрушки очутились На самой макушке Если это она. Он нырнул И они свалились в воду Такая неразбериха сразу началась В брызгах ничего не видно Кто-то поплыл Кто-то забарахтался на месте А кто-то медленно пошел ко дну. Это был киборг, ведь он совсем не умел плавать. Рядом в зарослях камыша и осоки послышался шелест. Теперь хитрые глаза, если это тона наблюдали оттуда, как бегемот с зайцем выталкивают медведя на сушу. Едва очутившись на берегу, киборг заметил эти страшные глаза и догадался, кому они принадлежат. Он не испугался. Наоборот, храбро задвигал лапами. ба жа, -жа, -жа, -жа. Тр-р-р! «Я сам, я, я, сам, я что плачешь, Медведь хотел объявить чудовище, что тому повстречалась самая страшная игрушка в мире. Но вместо угроз он стал читать стишок, которому его обучил профессор Кручинин. Пока Киборг пугал таким образом, если это она, бегемот пытался вылезти из воды. Вата, которой он был набит, намокла и стала тяжелой. Заяц каждый раз наклонялся к нему, чтобы помочь. Из его дырочки со свистом выходил в воздух. Но Мотя... Не дотянувшись до зайца, опять падал в воду. Болты. А медведь все декламировал. Эти азязя-баззязя, скрип, бултыханье, свист перемешку со стихами. Понравились, если это оно. Он широко раскрыл пасть, туда даже... Пушинка от взлетевшей утки влетела и громко чихнул. А потом впервые в своей чудовищной жизни добродушно рассмеялся. Да так, что воздух загудел, болото ходуном заходило и рять в воде пошла. И не таким уж страшным он после этого показался. Кто бы мог подумать, что монстра... Можно насмешить до слез. Но это уже случилось. Иногда простой беззлобный смех творит настоящие чудеса. Так что желаемого можно добиться не только силой.